Глава двадцать девять Я проснулась от мерзкого резкого запаха на нашатыря. Приоткрыв глаза, увидела над собой расплывшееся изображение Дарка. Попыталась вскочить, но сильные руки и головокружение уложили меня назад, на постель. — Это что еще за хрень, Айви? — сурово спросил Дарк. — Можно я пойду? Там репетиция. Справятся. Давай садись. Тебе надо поесть. Не хочу. Меня все еще тошнит. Тебя тошнит, потому что ты голодная целый день. Давай. Он злился. Это было понятно по тону голоса и суровым интонациям. А я, как идиотка, тешилась этим знанием. Дарку было не наплевать. А где твои шлюхи? Спросила я, подтягиваясь на кровати и пытаясь сползти с нее, потому что мне было противно лежать на тех же простынях, что и они. «Насколько я помню, тебя это не касается», — рыкнул Дарк в ответ, хватая меня за плечи и усаживая обратно. И я бы рада была сопротивляться и брыкаться, но сила была на его стороне. В тот момент я была слишком слаба, чтобы даже думать об этом, Я раздраженно фыркнула. Это все, на что хватило сил. Дарк присел на край кровати, протягивая мне миску с супом и ложку. — Сам готовил. — Раз умничаешь, значит, идешь на поправку. — Ешь. Мне надо работать. А ты, как только закончишь супом, ложись спать. И не смей, блять выходить из квартиры. Иначе я запру тебя здесь на неделю, пока не буду уверен, что ты... окончательно поправилась. Дарк встал и пошел на выход. «Я поем и поеду домой!» «Ты на хрен останешься здесь, Айви!» крикнул он, снова повернувшись ко мне. «Ты не можешь мне приказывать! Мы больше не вместе!» Лицо Дарка перекосило, и он нахмурился. А я вместо того, чтобы бояться, смотрела на твердые кубики пресса и дорожку, которая вела за пояс брюк. Невольно облизнулась, и Дарк проследил за моим языком. — Не вместе, да. Но ты мой сотрудник, который вымотал себя и довел до изнеможения. Ты спишь здесь, Айви. Ешь, а потом спишь. — А в душ мне можно? Он тяжело вздохнул, покачал головой и скрылся за углом. Через пару минут я услышала, как хлопнула входная дверь в квартире, и стало тихо. Я ела суп и осматривалась по сторонам. Квартира с открытой планировкой. Большая, стильная, в духе дарка. Каждый сантиметр этого места был пропитан им, как будто он уже давно здесь жил. Эта берлога была более обжитой, чем та, в которой он жил в Вегасе. У стены слева был книжный шкаф с кучей литературы. А на столе рядом с ним стоял ноутбук, возле которого были разбросаны документы. В приоткрытую дверь гардеробной я видела развешанные рядами костюмы, а на диване в гостиной зоне подушки и наброшенный на спинку плед. Чересчур уютно, но очень в его стиле. Темные тона превалировали – коричневый, серый и черный. Но они были разбавлены светлыми элементами, которые и привносили в интерьер уют. Мне нравилось. Доев суп, я поставила миску на прикроватную тумбочку. Я едва держалась на ногах от усталости и недосыпа. Дарк был прав. Я сама извела себя. Спала мало, работала много, практически на износ. Если не была в клубе, то танцевала дома, придумывая новые элементы для будущих постановок. Глаза начали слипаться и я подумала о том, что если сейчас не приму душ, то отрублюсь на кровати. Простояв под горячими струями добрых двадцать минут, я смыла с себя тяжесть этого дня. Выйдя, замоталось большое пушистое полотенце темно-синего цвета и посмотрела на себя в зеркало. Мне показалось, что смерть выглядит более румяной, чем я. Осмотрелась и, не думая дважды, схватила зубную щетку Дарка, выдавила на нее пасту И сунула в рот Мне это показалось настолько интимным что я прикрыла глаза. Чистка зубов еще никогда не приносила мне столько удовольствия я водила щеткой по зубам все время думая о том что через пару часов дарк будет ею делать то же самое это как поцелуй только посредством щетки хихикнула от идиотской мысли но внизу живота ощутила тяжесть Когда приняла душ, была решительно настроена свалить из квартиры Дарка домой. Но теперь, практически выползая из ванной, я думала только о том, чтобы завалиться на кровать и спать, пока организм сам не пробудется. Окружающая обстановка казалась смазанной, как будто нечеткий фон для основного предмета – кровати. Я видела только ее и мечтала только лишь о том... чтобы погрузиться в мягкие подушки, завернувшись в невесомое одеяло, и проспать до утра. Так я и сделала. И едва голова коснулась подушки, веки сами опустились, и я отключилась, как по щелчку пальцев. Мне снился Дарк, Мэтью, как будто он обнимал меня и шептал о том, как сильно соскучился. Меня обволакивал его запах, Я чувствовала жар кожи и горячее дыхание на своем затылке, но не могла разлепить веки, чтобы понять, это сон или реальность. Мое тело было настолько тяжелым и уставшим, что я даже не могла перевернуться на другой бок, только пробормотала. Я тоже скучала. И снова уплыва в сон. И, вероятнее всего, мне это приснилось, потому что я оказалась одна в кровати... когда открыла глаза на следующий день. Хотела бы сказать, что это было утро, но большие стильные часы на стене показывали почти два часа дня. Сначала я вскинулась на кровати, а потом вспомнила, до репетиции еще есть несколько часов, так что снова откинулась на подушке и блаженно вздохнула. У меня еще было куча времени, я отлично отдохнула и теперь... Была разомлевшая и довольная, словно кошка. Растянувшись на кровати, я рассматривала картины на стене. Городской пейзаж, нарисованный как будто брызгами красок. Красиво. Использованы были только четыре цвета – черный, красный, белый и оранжевый. Я предположила, что художник, видимо, рисовал осенний город, и ему отлично удалось передать атмосферу. В старой квартире Дарка картин не было, там вообще мало что было. Несколько предметов мебели, немногочисленные личные вещи и огромная кровать. Хотя здешняя не уступала той по размеру. Я с хихиканьем зарылась в подушке, наслаждаясь мягкостью и запахом Дарка. Желудок заурчал, давая понять, что голодовка не идет на пользу моему организму. Нужно было вставать. Я еще раз с наслаждением потянулась и так растянутая и замерла на кровати, услышав хлопок входной двери. Через минуту из-за угла показался Дарк. Он был одет в спортивные штаны. И только. На его плечах висело полотенце, а волосы были мокрыми, словно после душа. Я пялилась на него, не зная, что сказать. Почему-то чувствовала себя неловко, казалось бы, Между нами было и не такое. Но раз уж я убедила себя, что мы никто, друг для друга, то решила, что лежать в его постели, в то время, пока он был, не знаю, в спортзале, наверное, неуместно. Я скинула с себя одеяло, намереваясь вставать, но тут же резко прикрылась, и мои щеки начали пылать. Я была голой под одеялом. «Я... прости...» пробормотала, пряча лицо за завесой волос. «Выспалась?» — спросил Дарк, как ни в чем не бывало. «Да, спасибо». Он прошел к гардеробной, приоткрыл дверь и включил свет. Там скинул спортивные штаны, и я зажмурилась. Под ними ничего не было, кроме его потрясающей упругой задницы. Я натянула одеяло на лицо до да глаз. Потом один приоткрыла и через тонюсенькую щелочку рассматривала то, как Дарк одевался. Жадно впитывала взглядом, как перекатывались мышцы, как сгибались и разгибались его руки, как на широкую спину ложилась белая ткань рубашки. — Ты не носишь белья? — вырвалась из меня, и Дарк хмыкнул. — Подглядывать некрасиво, особенно за чужими мужчинами. Я в секунду сникла. Теперь он был мне чужим. Сразу вспомнился наш разговор в его квартире в Вегасе. Казалось, это было так давно, целую жизнь назад. «Ты теперь мой мужчина?» Он посмотрел на меня, слегка приподняв бровь, а потом снова вернулся к документам и поглаживанию моей ноги. Мы были на диване в его гостиной. Дарк сидел и пролистывал какие-то бумаги, хмурил брови и периодически негромко вздыхал. А я лежала, закинув ему на колени свои ноги, и читала книгу. — Ну, ответь! Мой? — Твой! — буркнул он, не отрываясь. — Ну, посмотри же на меня! Он медленно повернул голову и впился в меня внимательным взглядом, прожигающим до самых глубин, плавящих внутренности А я твоя? — спросила тихо. — Ты была моей с самого начала. — Даже когда этого не знала? — спросила я с улыбкой. В глазах Дарка появилось тепло, и я не смогла устоять, чтобы не погладить ногой его бедро. — Всегда! — ответил он, а потом откинул бумаги на пол, и навалился на меня всем своим немаленьким весом. Я отвернулась и уставилась в противоположную стену. Он сделал справедливое замечание, и я не имела права требовать от него чего-то, но внутри я все равно чувствовала такое горе, что сердце, казалось, разорвется и разлетится на мелкие ошметки. «Кофе на кухне, там же и завтрак. Поешь и спускайся». После репетиции тебя отвезут домой. Я сама доберусь, — буркнула я. Айви, повернись. Я молча пялилась в стену. Айви! от того насколько нежно и тихо он произнес мое имя, из глаз полились слезы. Чужой. Он мне чужой. Между нами ничего не может быть. В прошлый раз это закончилось катастрофой. Я услышала шаги позади себя и торопливо стерла мокрые дорожки со щек. А уже через секунду рядом с кроватью остановился Дарк, а потом присел на краешек, убрал мои волосы в сторону, задержав руку на моей голове. «Тебе достаточно сказать только слово». «Какое слово?» «Да». «В прошлый раз все закончилось плохо». Я больше никому не дам тебя в обиду. Я крепко зажмурилась. Мне хотелось кричать это проклятое «да» во всё горло, кинуться ему на шею и вжаться в его тело так, чтобы оно слилось с моим. Но правда была суровой. Я снова пострадаю. Я не знала как, но чувствовала, что так и будет. Поэтому лежала с закрытыми глазами и убеждала себя не раскрывать рта. Дарк погладил мои волосы, а потом резко встал и вышел. Второй раз за день я дернулась от звука захлопывающейся двери в квартиру. И снова наступила оглушающая тишина, которая трепала мне нервы не хуже присутствия Дарка.